«Не думал док, что вы такой молодец!» произнес голос, который принадлежал бородатому Жоре Егерю. Док, слегка пожав плечами, опустил никелированные хирургические ножницы в контейнер с медицинскими инструментами. Металл громко взвякнуло металл. От этого резкого звука у Андрея дрогнуло века. Он без сознания лежал на кушетке, но уши продолжали улавливать звуки и транслировать их в мозг. Андрей видел в сон, гораздо реальнее голосов казавшихся ему чем-то вроде чушьих телефонных разговоров, в которые он вклинился совершенно случайно. Суд был настоящим, а голоса только отвлекали Андрея. «Никакой я не молодец», — возразил док. «Просто терпеть не могу, когда десятеро избивают одного. Да вообще, когда кого-то избивают, потом так тяжело привести все это в порядок». «Охотно верю», — сказал голос Жове. «Слушайте, а откуда у вас такой пистолет?» «Какой такой? подай ко мне вон ту миску и свежий бин. Ну, здоровый!» Андрей услышал треск о рвущейся упаковке. Жора достал бин передал доктору. «Осторожно, воду не расплескай», — предупредил доктор. «А пистолет у меня из Приднестровья. Там такого добра хватало. Вот я и взял, на всякий случай. Не думал, если честно, что пригодится, но...» Как говорится, человек предполагает, а воевали, поинтересовался Жорик. В голосе чувствовалось уважение. «Чинил воевавших!» — вздохнул врач. «Кого еще можно было починить?» Какое-то время они молчали. Доктор колдовал над поврежденным предплечьем Андрея. Жора помалкивал, чтобы не болтать под руку. Наконец врач оторвался от работы, попросив перекурить для него сигарету. Здоровых шуганули! добавил Жора, справившись с этим поручением. Дымящаяся сигарета перекочевала из его губ в рот доктора. Врач глубоко затянулся. Да уж, вопрос, надолго ли? Он выпустил дым через ноздри. Ловко сломал наконечник стеклянной ампулы, обернулся к собеседнику. Шприц распечатай!» Скорее бы уж Васловс Бедневич вернулся, вздохнул шорик, передавая шприц. «Да уж, скорее бы», — согласился врач. Оба прекрасно понимали, что доморощенные линчеватели вовсе не отказались от своей затеи, а просто до поры до времени отступили. И когда надумают взять реванш, мало не покажется не только пребывающему в беспамятстве парню, но и им самим может статься не если этому чокнутому джабе снова приспичить сюда вломиться, — сказал врач. — Пальпичит, можете не сомневаться, — заверил Жорик, сопроводив нерадостный прогноз тяжелым вздохом. Он, я вам так скажу, давно с головой не в ладах, а как из Абхазии вернулся, так вообще с катушек слетел. «Участвовал в конфликте?» — машинально спросил врач. «Не в нем одном?» — безрадостно кивнул Жорик. «Проще сказать, в какой горячей точке эти два отморозка не отметились? Джаба и его ненормальный брат!» Он понизил голос. «В Нагорном Карабахе были, в Паринистрове опять же, в Абхазии, я уже говорил, да везде короче, где стреляют, и платят бабки, естественно!» «Подай-ка скальпель!» попросил доктор, отложив использованный шприц. Чёртовы уроды! Все мои старания Крт, под хвост. Вообще понять не могу, как парень жив остался. Совсем плохо. Плох, Жора? Не то слово. Надо будет нагреть воды. Чайник? Нет, пожалуй, лучше два. Сделаем? Не вопрос. Сейчас идти. Лучше поручи кому-то. Тому попроси, что ли? А пока иди-ка сюда. Придержи-ка ему руку. Вот так. «Очень хорошо. Вот вы стараетесь, стараетесь, ду, проговорил Жора, наклоняясь вперед и понизив голос, «а потом эти конченные отморозки придут». Врач в ответ только скупо пожал плечами, дав понять, чему быть, того не миновать. «Я вам больше скажу», — продолжал Жорик. Этот-то он показал на неподвижное тело Андрея, и так почти того. Вы, конечно, извините, вы все делаете, стараетесь, я понимаю, но, насколько я думаю, терять-то ему особо нечего, а вот мы с вами вполне можем под раздачу попасть. А Леонид Львович вот себе таких безбашенных бойцов подбирает, что если цепи сорвутся, то и Вацлав Збиньевович не поможет. Подбирал, поправил доктор отбирал Если его там в пещерном городе действительно завалило, то, то тем хуже для нас, док. Можете не сомневаться», — добавил Жора, правильно истолковав приподнятую доктором бровь. «Если Леонид Львовичу труба, то и нам с вами, скорее всего, не поздоровится» а чего же спросил доктор которого в свое время нанимал Банифацкий в качестве персонального лечащего врача почти как на западе только за куда более скромные бабки впрочем выплачиваемые бодиком регулярно в отличие от больницы скорой помощи где до того трудился доктор после приднестровья сидевший на бабах утром спиртные закупки привезли сказал жора в упор глядя на врача Полный микроавтобус бухла. Ну, чтобы день рождения Леонида Львовича отметить, как полагается, теперь получается поминки. Ну и, отложив скальпель, врач пытливо посмотрел в глаза Жоре. Доставленные утром разносолы он видел сам, даже распорядился, чтобы их отнесли на кухню. У боника до этого просто-напросто не дошли руки». Утром ему хватило других проблем. Ящиков с водкой было, пожалуй, с десяток. Достаточно, чтобы напоить роту. Представляете, что начнется, если парни дарутся до бухла. Да после такого дня, да без огнемета. Они, я вас уверяю, такую тризну по нему справят. Никому мало не покажется. И нам с вами тут же вполне может достаться. Более того, продолжал Жорик, предоставил доктору переваривать эту перспективу, о которой он за навалившимися треволнениями вообще не думал. На втором этаже женщина в заперти сидит, которую Васлов Сбидневович и Леонид Львович из Елты привезли. Так вот, пока они и забыли. ну если кто вспомнит, док слегка качнул головой. Тут он был полностью согласен с бывшим егерем. Фоткой пережитый страх... Вполне могли стать для боевиков Ветрякова такой гремучей смесью, что несчастную женщину могли вообще растерзать, а когда до Мухла наберутся, тут и Васлав Сбиднегович не поможет, повторил свое мрачное пророчество Шорик. Они, он кивнул в сторону коридора, от которого теперь их отделяла изувеченная бандитами, и кое-как поставленная на место дверь. И раньше что Васлава Сбидневича слушали. «Постольку, поскольку...» «Ну, может, Леонид Львович жив?» Предположил доктор, которому раньше просто не приходило на ум смотреть на взаимоотношения внутри бандитского сообщества под таким углом зрения. «Вот и я о чем?» — поддакнул Жорик. «Все может статься. Огнемет, как я слышал, и не из таких передряг невредимым выбирался. У него, говорят, как у кушки Девять жизней!» Он в стуких переплютах побывал, их хоть бы хны. Ну, полагаю, некоторые из своих жизней Леонид Львович уже истратил, холодно сказал врач и потянулся за ножницами, чтобы разрезать бинт. Это точно, согласился Жори. Вот его недавно в Киеве вроде дважды чуть не грохнули. Сначала джип, в котором он ехал, расстреляли из автоматов нахрен, потом в аварию попал. Помидоры замочили, Кинг тоже, а огнемету тут бы что. И тума та же картина. Вчера в кемпинге кто-то фили все кишки выпустил. Заодно и бутерброда уделали. А у Леонида Львовича не царапины. Да, паркинул врач, опуская на кушетку искалеченную руку Андрея, на которую он наложил свежую бинтовую повязку. Ветряку я слышал, заговоренный. — добавил шорик в полголоса, — мол, и общий замочить нельзя. — Посмотрим, как будет на этот раз, — пожал плечами док. — Перекись мне подай, будь добр. Вернется Васлав Збигневович, узнаем подробности. — К его возвращению может быть поздно. — Так что ты предлагаешь? — нервно спросил доктор. — Что мы сделать там можем? Надо хотя бы водку куда-то перевести. «Куда? И как ты себе представляешь, если ее десяток ящиков? Не знаю, только чует моя задница, что если эти гвардейцы до тех ящиков наберутся...» «Какие такие ящики? Какая водка в метро?» Удивился Андрей, уловив эту фразу краем уха. На грани слышимости он медленно уплывал в темный тоннель, наводивший на мысли о метрополитене. «Вестибулярный аппарат ни к черту!» — констатировал он. «Значит, не возьмут в космонавты! Ну и наплевать!» Голоса доктора и Жоры долетали до него из того места, которое он недавно миновал, и постепенно становились все глуше. Там был свет, тут тьма, и, естественно, ведь его влекло в тоннель. Тебя послушать, Жора, так нам с тобой надо не парни с того света вытягивать, а самим бежать, сломя голову, куда глаза глядят, — воросил док. Кого, интересно, знать, они вытягивают, если я тут лечу себе по тоннелю, Никого не трогаю, словно воздушный шарик. Странные какие-то парни. Тело Андрея на кушетке шевельнулась, вздрогнула, и расслабилась. Он ощутил легкое прикосновение к запястью, коснувшаяся его рука была в тонкой медицинской перчатке. «Черт! У него, кажется, пульс пропал!» — произнес голос доктора. «Дай мне! Нет, лучше я сам!» Док потянулся за серым пластиковым дипломатом, зазвенили перебираемые ампулы. «Живо шприц подай!» Эти слова донеслись совсем издалека, из-за поворота тоннеля, который он только что миновал подай ко мне живо!» Андрея подхватило и понесло. Тошнота не исчезала. К ней еще добавился холод, от которого кожа, должно быть, покрылась пупырышками. Головокружение мешало ориентироваться в пространстве, которое, впрочем, тоже вроде бы исчезло. Сначала Андрей еще различал своды, представлявшиеся крепкими и одновременно поризрачно-эфемерными. Мандура хотел их пощупать, а потом вспомнил, что руки-то в гипсе, значит, разве что носом. «Умирает», — сказал Шора спокойно. Это была последняя фраза, которая долетела из операционной. Воздух тоже, казалось, исчез вслед за гравитацией, значит, Андрей очутился в вакууме. Это было логично, отсутствие атмосферы. Если всемирное тяготение накрылось, то и воздуху самое время улетучится, верно? С другой стороны, чем же я тогда, спрашивается, дышу, если не балунов за спиной, не скажем, скафандра, а рассуждал Бандура, проваливаясь все глубже и глубже в эту пустоту, туда, где, похоже, вообще ничего не было.